Глава двадцать четвертая. Паранойя. Письмо было написано нудным и непонятным юридическим языком. Я понимала только одно слово из трех. Видимо, специально для таких, как я, к письму было добавлено приложение, Чтобы, прочитав его, уже никто не задавал тупых вопросов. На него и нацелился Макс. «Уважаемый игрок Мариэль», – прочитал он с выражением, – «наша виртуальная игра не случайно дает вам возможность изменить свою внешность». Как вы уже успели заметить, игра предоставляет доступ к самому разнообразному контенту, в том числе и сексуальному, а также связанному с насилием, убийствами, доминированием, унижением и прочими увлекательными вещами. Мы осознаем, что не все форматы ваших действий в игре будут приняты с восторгом вашими родственниками, коллегами, соседями и прочими людьми, с которыми вы контактируете в реальном мире. Поэтому сохранение персональных данных и анонимность игроков – это наши приоритеты. Мы не хотим брать на себя ответственность за увольнения, разводы, каменкауты и прочие личные семейные драмы. Однако… Макс сделал драматическую паузу. Мы ничего не можем поделать, если игроки сами игнорируют меры безопасности. Например, вы. Мы изучили ваши параметры и обратили внимание на следующее. Вы не только не изменили свои физические параметры, но наоборот акцентировали их. Возьмем для примера следующее. Грудь – форма 100% совпадения, размер увеличен на 50%. Ягодицы – форма 100% совпадения, размер увеличен на 30%. Талия. Форма 100% совпадения, размер уменьшен на 30%. Губы. Форма 100% совпадения, размер увеличен на 20%. Таким образом, вы не изменяете свою внешность, а просто создаете улучшенную версию самой себя. По оценкам наших психологов, вы не только не уменьшаете, а наоборот увеличиваете возможность быть узнанной. Макс оторвался от бумаги и уставился на меня. «Ну а что?» – возмутилась я. «То есть ты в реальной жизни выглядишь практически вот так, как сейчас». «Ну да, в игре, где любая курица может превратить тебя в секс-бомбу, а реальной внешности стараются не вспоминать. Но время от времени всплывают в голове вопросы. Сколько килограммов весит эта хрупкая фея на самом деле? Сколько годиков этой зажигалки? Не скрутит ли ее радикулит в очередной затейливой позе? Ну а что, я виновата, что красивая? Может, мне нужно было нарочно себя уродовать? Остальные параметры вашего персонажа имеют расхождение с реальными не более чем на 3-4%. Для сравнения, если вы просто покрасите глаза или поменяете прическу, расхождение с предыдущей внешностью будет более 10%. В целом персонаж соответствует природной внешности и физическим кондициям игрока на 93%. Это значит, что даже видевший вас всего несколько раз в реальности человек способен опознать вас в стриме. Родственники и друзья гарантированно узнают вас, если увидят. Администрация игры не препятствует такому подходу. Возможно, вы планируете выстраивать свою карьеру как виртуальный модель или актриса. Но в этом случае мы не берем на себя ответственность за все последствия, которые ваше решение будет иметь в реальном мире. В данном контексте ваша претензия о разглашении персональных данных выглядит как попытка мошеннических действий. Вы делаете свою внешность узнаваемой, а затем требуете компенсацию за то, что вас узнали. Надеемся, что вы сделали это не из злого умысла, а по причине того, что не разобрались в игровой механике. В случае, если вы отзовете свою претензию, мы воздержимся от встречного обвинения в мошенничестве и блокировки вашего аватара с последующим судебным разбирательством. «Приятной игры». По скрипту. Наши эксперты, всесторонне изучив ваши параметры, пришли к выводу, что вы женщина исключительных данных. В ближайшее время с вами могут связаться наши юристы по поводу возможности использования вашей внешности для генерации персонажей в локации ведьмы Телянских болот. Рекомендуем вам пойти на встречу поскольку в данном случае мы убедимся в вашей лояльности, и подозрения в мошенничестве будут сняты. «Ты во всю эту херню веришь?» спросил я, когда Макс все это дочитал. «Веришь или не веришь, дело десятое». Наконец просмеялся Макс. А вот забанить они тебя могут на раз-два. Это не пустая угроза. Будешь потом грехи отрабатывать в качестве болотной ведьмы. Могла ли та-то спалить меня в стриме? Могла, наверное, но это сколько же стримов нужно пересмотреть. Я уже понимала, что альхавец далеко не единственный нубятник. Только у человеческой расы их несколько десятков. А ведь начинала она наверняка с эльфов. Не над этим ли трудилась фирма Делайна? И чем они занимаются сейчас? Очевидно, рассматривают меня под микроскопом. Я вывела управление стримом, А затем полностью вырубил его. Популярность подождет. Интересно, как Татка запоет, когда к ней с обыском придут. Я просила о простой проверке, но была уверена, что Геннадий Плигин этим не ограничится. Он дотошный, ведливый, разберет все ее компьютеры на винтики и точно отыщет что-нибудь незаконное. Почему? Да просто именно незаконное приносит больше всего денег, а жадность Татки границ не имеет. Значок контактов мигнул, и в нем вспыхнуло имя Жакоба. Наконец-то! Я уже стала переживать, что исчезновение танцорки повергло орка в длительную депрессию. Вчера он целый день в онлайне не появлялся. Это ставило все мои финансовые планы под серьезный удар, и сейчас я с облегчением вздохнула. Мариэль, восьмой. Милый, нам надо встретиться. Жакоб, двадцать седьмой. Привет, Мариша. Жакоб, двадцать седьмой. Соскучилась? Ага, раскотал губу. Все слезки выплакала, ожидаючи. Мариэль, восьмой. Деньги кончились. «Жакоб, двадцать седьмой». «Чего?» «Мэрель, восьмой». «Ой, все при встрече объясню». «Мэрель, восьмой». «Ты в трактире?» «Жакоб, двадцать седьмой». «Да». «Мэрель, восьмой». «Не пропадай, буду через минут десять». Оставив Макса, я помчалась к трактиру. Сталкивать этих двоих я не хотела категорически. И до сих пор мне это удавалось. И я надеялась, что так останется и в будущем. До выхода из яслей мне оставалось всего три дня. Ну, как сказать, помчалась? Во-первых, по пути пришлось сделать приличный крюк, а во-вторых, последние метры до трактира дались мне очень тяжело. Морель восьмой. «Выйди, встреть меня!» Морель восьмой. «А то я сейчас сдохну!» Жакоб двадцать седьмой. «Что случилось?» Морель восьмой. «Встреть, говорю!» а беспокойного орка я увидела издалека. Черт, я даже соскучилась по этой клыкастой физиономии. Жакоб стоял, положив ладонь на рукоятку топора и всматривался вдаль, словно готов был спасать меня, как только увидит. «Что с тобой?» — бросился он ко мне. Я, дебаф! На тебя наложили проклятие!» Триумфального появления не получилось. Я уже представляла себе, как появляюсь походка от бедра в своем новом балахончике, цоккой каблучками по мостовой. А притащилась полной развалины с языком на плече. Каждый шаг давался мне с колоссальным усилием. Руки-ноги налились свинцом. Невероятная тяжесть клонила к земле. Выносливость давно была на нуле, и как только в ней восстанавливалась единичка, я делала очередной шаг. «Вы перегружены. Скорость передвижения замедлена. Вы перегружены. Показатель ловкости снижен. Вы перегружены. Выносливость расходуется быстрее. Вы перегружены». «Обмен». Я, наконец, коснулась рукой Жакоба, словно марафонец, пересекающий финишную черту. «Забирай к херам этот гербарий. Кривка, соплевец, уходер, черемичник. Мой инвентарь был забит стопками сена, разнообразного, тщательно высушенного травниками и готового к транспортировке». Дуревар был в игре с самого утра и сразу начал теребить меня сообщениями. Вчерашние события он принял близко к сердцу, и теперь его старательность и работоспособность зашкаливали, но о том, чтобы, как раньше, поболтать и поприкалываться, не было и речи. Он вежливо раскланялся со мной и под отчет передал мне первую партию ингредиентов. Трава, особенно сушеная, была легкой и компактной, но только не тогда, когда каждого наименования шло по 100-200 пучков. Я запихнула все в свою замечательную сумку, но после этого едва могла сдвинуться с места. Вар сослался на торговлю, остальным я не доверяла. Пришлось тащиться само, смахивая из поля зрения непрерывные системки, запугивающие меня перегрузом. Жакоб забирал у меня ингредиенты, набивая ими сидельные сумки своего жеребца, а на лице у него расплывалась довольная улыбка. И когда ты только все успеваешь, пробасил он. Да еще и восьмерку взяла, грац. Пока ты прохлаждаешься, хрупкой девушке приходится за двоих трудиться, проворчала я в ответ. А насчет уровня, ты провозит меня. Ты по этому поводу так адекват. Голос орка стал напряженным. «Не, это боевой трофей», — засмеялась я, стараясь придушить сцену ревности на корню. «Успокойся, ты меня за бабки паровозит. А ты, правда, ревнуешь?» «Нет», — буркнул орк, я сразу поняла, — ревнует. «Может, мне с тобой сходить? Этого еще не хватало», — всплеснула я руками. «Ну какой от тебя толк? Опыт не идет, только мобов распугаешь. Лучше дождись вечера». «А что будет вечером?» — затупил Жакоб. «Сюрприз», — прошептала я, касаясь губами его уха. Какой еще? Вот вечером и узнаешь». Я похлопала по раздувшимся сидельным сумкам, переводя тему «Деньги гони на следующей закупке». Став счастливой обладательницей еще пяти тысяч золотых, я поспешила навстречу с Чингизом. Наконец-то деньги подходили к моему любимому состоянию, когда их можно не считать. С варваром и его компанией мы договорились пересечься рядом с торговой площадью возле точки возрождения. Ради этого я сделал еще один крюк, но мне ужасно не хотелось, чтобы кто-то узнал, чем я хочу заняться сегодня хотя вариантов у меня было немного. Все четверо толпились под развесистым деревом чуть в стороне. «Привет, парни!» — помахала я ладошкой. «Вы мне рады?» «Мы рады твоим деньгам!» — ответил за всех Чингис. Мне он показался через чур хмурым, но я не стала забивать этим голову. Может, просто не выспался или живот пучит. Кстати, было заметно, что бойцы прибарахлились. Сам Чингис обзавелся новым двуручником с простой, но стильной гардой, оплетенной разноцветной кожей. Стрелки щеголяли одинаковыми оливковыми плащами, а Ладушкин прикупил внушительный алый плащ с капюшоном. «Есть у кого навык видеть невидимое?» спросила я, зираясь. «У меня?» — шагнув вперед Али Боб. «А куда глядеть?» «Вокруг осмотрись». Али Боб прикрыл один глаз, вторым прищурился и стал вертеть головой. «У тебя паранойя, что ли?» — буркнул Чингис. Мне его поведение категорически не нравилось, но выбирать не приходилось, так что его слова я просто проигнорировала. «Никого нет лишнего?» — выдал заключение Алибоб. Из точки возрождения то и дело выпрыгивали игроки, оглядывались на нас и бежали по своим игроковским делам. На них я тоже косилась и где-то внутри согласилась с Чингизом. Паранойя внутри цвела пышным цветом. Я вытащила из инвентаря мешочек с золотом. Брат-близнец, того же кошелька, который я отдала вчера. «Ну что, парни, вы уже ходили на Крока?» «Это ящер, что ли?» — лениво проговорил варвар. «Мы позже туда собирались». Слышали, его надо последним пинать, а сейчас его пасет кто-то, так что мы туда не спешим. Сегодня придется поспешить. Я подкинул в руках кошелек. Две тысячи золотом, за босса всего лишь пятого уровня. Просто легкая прогулка. Аттракцион невиданной щедрости. Глаза Чингиза блеснули. Уверенно, он ожидал другую цель. Грым или даже личи иронима, так что ломался сейчас для порядка. Задаток будет, уточнил он. Чингиз, сегодня у меня достаточно денег, чтобы не воплощать твои эротические фантазии, улыбнулась я и вообще-то наглость. Я вас хоть раз подводила?» Чингис покачал головой, и я поняла, что сделка состоялась. Макс ждал нас на краю кактусовых зарослей. «Пока сижу, мимо меня уже человек восемь прошло», — волнуюсь, — сообщил он. «Прощелкаем босса». «Тогда бегом», — подорвался варвар. Как только он взялся за заказ, снова стал активным и деловитым. Ведь денег всегда действует лучше, чем разговор о них. И мы побежали. Стволы кактусов мелькали с обеих сторон. Под ногами шуршал нагретый солнцем песок. Пальящая зной чувствовался даже через подошвы. Те немногие гекко, которых мы встречали, умирали едва успев нас увидеть. Любая стрела болт или мой фейер выносили третьи уровневых мобов ваншотом. Соответственно, опыт от этого капал такой мизер, что полоска даже не дергалась, а за лутом было лень наклоняться. Мне это стало напоминать какой-то аттракцион в Диснейленде с прериями, ковбоями и еще чёрт знает чем, потому что на бизонов ящеры были мало похожи. Стрелки затеили соревнование, кто первый выбьет очередного гекко и сильно обижались, когда я сбивал им спор своими файерами. Два раза мы встречали другие пати. В обоих вариантах мы обошли их по большой дуге, не из вежливости, а чтобы нечаянно не сагреть их ящеров и случайно не помочь им в прохождении. Обе группы уровнями не превышали пятерку, и мы надеялись, что они увязли в бою надолго. Нам они были не конкуренты, но я меньше всего хотела бы, чтобы кто-то путался под ногами, когда мы столкнемся с Лирой. Если Конста безвылазно сидела здесь то сейчас мы догнали их по уровням, а если считать с Чингизом, то и превосходим по мощи. Мои туфельки совсем не подходили для бега по песку, я стал отставать. Неожиданно Макс поумерил пыл и побежал со мной рядом. «Как думаешь, где они?» Махнула я вперед, не поясняя, но мегакиллер и так все понял. «Я бы на их месте ждал у самого входа в рейдовую локу», — сказал он. «Если увидят нас, то сразу ломанутся кроку». Может, оставит кого-то позади, чтобы нам помешать, но эта плоскодонка точно рванет вперед, у нее ловкость лучше всего прокачана. — У тебя тоже, — польстила я Максу. — Уверена, что у тебя даже лучше. Значит, тебе с ней гоняться. Макс замолчал что-то, прикинув в голове и выдал. — Есть идея, как обойти их на самом старте. — Надолго? — заинтересовалась я. — На совсем? гордо задрал нос Макс. Он прибавил шагу, догнал Чингиза, и вскоре наша компания встала недалеко от первой стены. Сквозь колючки уже можно было разобрать ее очертания. «Я пойду в стелсе», — объяснил свою идею Макс. «Если кто-то уже пасет ворота, я проскочу мимо них. Иду так далеко, как возможно. Как только я подойду к Року, ломитесь внутрь. Чтобы получить значки, надо быть в рейдовой локации. Зайдите хотя бы в первый зал. Я свалю ящера из невидимости, и все, миссия пройдена». На минуту мне показалось, что я обдурила сама себя. При таком плане мы бы справились и вдвоем с Максом. Потом поняла, что вряд ли. Меня просто не пустили бы через первый коридор. Сережа встал бы с ростовым щитом, и я билась бы об него, словно рыба об лед. А так они с Чингизом вполне могут пободаться. И пока мы станем на скорость проходить лабиринт, Макс уже будет почти в цели. «Нам кто-то может помешать?» — спросил варвар. «Так они по сути тебя, Мариэль? С кем ты там пытаешься столкнуть нас лбами?» «Ты что, испугался, Чингис? Нарушно звонко усмехнулась я. «В прошлом рейде четверых положил просто ради лута, а тут боишься каких- то игроков? «Ничего я не боюсь», — возмутился варвар, — «но не люблю, когда меня играют в темную». «Чингис, у нас есть стратегия, и мы будем ее использовать», — объяснила я. «Ты нужен как прикрытие. Пусть думают, что мы готовимся к штурму. Пошумим. Макс сделает свое дело, а ты получишь свои бабки практически ни за что». В глазах варвара какое-то время боролись жадность и осторожность. Наконец первая победила, и он снова кивнул. Макс растворился в воздухе, мне снова стало не по себе. Наличие таких вот невидимых наблюдателей рядом нервировало со страшной силой. «А что, если я искупаться решу? Или под юбку полезу чулки подтянуть? Надо срочно с этим что-то делать. Навык качать или искать артефакт. Вот где он, Макс? Тут до сих пор стоит. Или уже возле прохода. Сколько его ждать? Бесит». Словно в ответ на невысказанный вопрос ожил чат. «Мегакиллер из ЗАДа девятой». «Я на месте. Ворота пустые, проход открыт. Иду внутрь». «Морель восьмой». «А нам что делать?» мега за до девятой. Подходите, жду на той стороне. Я только успела открыть рот, как Чингис махнул рукой, "Давай команду двигаться дальше. Наверное, Макс написал и ему. Через несколько минут мы подошли к проходу. Узкий зеленый коридор был в точности таким, как раньше. Рядом никого не оказалось. Макс, снова видимый, слонялся по первой поляне. Кроме него там не было ни одной живой души. Редкие кучки лута подсказывали, где полегли барниплюя. Мы были напряжены настолько, что даже словом не обменялись. На второй поляне было многолюдно. Игроки с уровнями от третьего до седьмого толпились справа, словно люди, которые ждут рейсового автобуса. А посередине, прямо напротив прохода, стоял стол, за которым что-то черкал, записывал и снова черкал человек в черном. Черный кожаный панцирь, явно слишком дорогой для нубятника. Черный протупея с метательными кинжалами, черная накидка с накинутым капюшоном. Он поднял голову, и я узнала колоброда. «Вы что так долго?» – недовольно спросил он, мазнув по нам взглядом. Еще немного опоздали бы.